п с т у п и т е умоляю. Вам что? Вы здесь впервые, а у меня судьба. п р о д а е т е в конце концов. Сколько? Хотите 500 ь с о т ы с я ч А? Больше?» С удивительной для самого себя спокойной решительностью Эраст Петрович отстранил шепчущего, поднялся, подошел к хозяйке и с поклоном спросил. «Куда прикажете?» Она осмотрела на ф а н д о р и н а с веселым любопытством. От этого взгляда в упор закружилась голова. «Да вот хоть туда, в угол, а то, боюсь я с вами таким храбрым уединяться-то». Не обращая внимания на насмешливый хохот остальных, р а с т Петрович последовал за ней в дальний угол залы и опустился на диван с резной спинкой. Амалия Казимировна вложила пахитоску в серебряный мунштучок, прикурила от свечи и сладко затянулась. «Ну, и сколько вам за меня Николай Степанович предлагал?» «Я же знаю, что он вам нашептывал». л т ы с я ч рублей», — честно ответил Фондорин. «Предлагал и больше». Агатовые глаза Клеопатры недобро блеснули. «Ого, как ему не терпится!» вы что же... Миллионщик? Нет, я не богат, скромно произнес Эраст Петрович, но торговать удачей почитаю низким. Гостям надоело прислушиваться к их беседе, все равно ничего не было слышно, и они, разделившись на группки, завели какие-то свои разговоры, хоть каждый нет-нет, да и посматривал в дальний укол. А Клеопатра с откровенной насмешкой изучала своего временного повелителя. «О чем желаете спросить?» к Раст Петрович колебался. «Ответ будет честным. Честность для честных, а в наших играх чести немного». в Седва у л о в и м о е г о р е ч ь усмехнулась Бюжецкая. «Но откровенность обещает. «Только не разочаруйте, глупостей не спрашивайте. Я вас за любопытный экземпляр держу». е в а н т о р и начертя голову, устремился в атаку. «Что вам известно о смерти Петра Александровича Кокорина?» Хозяйка не испугалась, не вздрогнула, но р а с то Петровичу показалось, будто глаза ее на миг чуть сузились. «А вам зачем?» «Это я после объясню, сначала ответьте». «Что ж, скажу». Кокорина убила одна очень жестокая дама. Бежецкая на миг опустила густые черные ресницы и обожгла из-под них быстрым, как удар шпаги, взглядом. А зовут эту даму Любовь. Любовь к вам? Ведь он бывал здесь? Бывал. А кроме меня тут, по-моему, влюбиться не в кого. Разве в ареста Кирилловича она засмеялась. И вам, Кокорина, совсем не жаль, подивился т а к о е ч у в с т в о с т е ф а н д о р и н Царица Египетская равнодушно пожала плечами. Всяк сам хозяин своей судьбы. Но не хватит ли вопросов? Нет, заторопился р а с т Петрович. А какое касательство имел их тырцев? И что означает завещание на леди Эстер? Гул голосов стал громче, и Фондорин досадливо обернулся. «Не нравится мой тон?» — громогласно п р о ш а л Ипполит, напирая на нетрезвого Ахтырцева. «А вот это тебе, стручок, понравится?» И он толкнул студента ладонью в лоб, вроде бы и не сильно, но плюгавый Ахтырцев отлетел к креслу, плюхнулся в него и остался сидеть, растерянно хлопая глазами. «Позвольте, граф, так нельзя!» — ринулся вперед Эраст Петрович. «Если вы сильнее, это еще не дает вам права». Однако его сбивчивые речи, на которые граф едва оглянулся, были заглушены звенящим голосом хозяйки. «Ипполит, поди вон, и чтоб ноги т в о и й здесь не было, пока не протрезвишься». Граф, чертыхнувшись, загрохотал к выходу. Прочие гости с любопытством разглядывали обмякшего Ахтырцева, который был совсем жалок и не делал ни малейших попыток подняться. «Вы здесь один на человека, похоже», — шепнула Амалия Казимировна Фондорину, направляясь в коридор. р у в и д и т е его. Да не бросайте».